Последние словия. Холодное зимнее солнце щедро плескало светом ярких лучей на Южный Урал. Деревья и земля, где не прошла снегоуборочная техника, переливались бликами, словно ёлочная мишура. Новый год уже наступил, но каникулы ещё продолжались. Кадеты, как и все ребята, покинувшие на время стены своих учебных учреждений, наслаждались отдыхом и кратковременной свободой. Детство отвоевало свои права на вчерашних учеников, превратив их в беззаботно верещавшую малышню. Оглашали звонкие детские голоса и дом полковника Сатора. Громкий, заливистый смех лился полноводной рекой по коридорам, по лестнице, в холле и во дворе. Двое мальчишек, забыв об учебниках и о недавних неприятностях, совсем пылом юных душ предавались шумным забавам и веселью. Георг наблюдал за сыном и его первым настоящим другом с тех пор, как мальчик попал на землю и получал свою порцию этого щенячьего, ничем не замутнённого счастья. Полковнику нравилось наблюдать за Риком, который сейчас не старался угодить отцу, не пытался добиться его уважения, не стремился стать его гордостью. Мальчик был просто мальчиком, ребёнком, получавшим свою долю маленьких беззаботных радостей от жизни. Он носился по дому со своим новым приятелем, топал, кричал, что-то крушил. Случайно ломал и восклицал, глядя на отца честными глазами: "Это случайно, пап". Мы не нарочно, дядь Гоша, вторил младшему Сатору Егор брату. Раздолбай и качал головой Георг, и хмелел от этой кутерьмы, вдруг осознавая, насколько ему всё это необходимо. А вечером, когда мальчишки, утомлённые за день собственной энергией, бивши через край, укладывались в постели. К суровой командир поправляла боем одеяло, гладил по волосам и, пожелав добрых снов, уходил к себе, даже не замечая, что на губах его играет лёгкая улыбка. Олковнику очередные перемены нравились. И он не жалел ни минуты, что отпросил у Лосева его подопечного почти на все зимние каникулы. Счастливый блеск в глазах сына был лучшей наградой и за шу, и за урон. И за то, что в свободное от службы время Георг больше себе не принадлежал, и сейчас, стоя у окна, полковник наблюдал за тем, как мальчишки катают во дворе его дома очередного снеговика под присмотром Боба, по настоянию Рика, одетого в тёплую куртку, шапку и шарф. Робот не чувствовал холода, но младший сатор хотел позаботиться о своём любимце, и командир возражать не стал, пожертвовав Боботу вещью из собственного гардероба. Ты просто красавчик, Боб. Сделал роботу комплимент брату, оглядев его наряд. Спасибо, Егор, улыбнулся робот. Ты тоже хорошо выглядишь. Обычно, проворчал мальчик, вдруг смутившись. Егор брату заметно оттаял с тех пор, как началась их дружба с риком. Он наконец нашёл тот якорь, за который сумел уцепиться. Мальчик больше не походил ни на затравленного волчонка, ни на бесплотную тень. В его глазах всё ярче заново разгорался интерес к жизни, и уже мало что напоминало ребёнка, сломленного утратой. Поначалу смущённый обществом незнакомого мужчины и чужим домом, братов быстро освоился и уже начал перехватывать у Рика инициативу, показав свой шустрый нрав. Младший со турнира строился, ему придумки Егора нравились, и лишь время от времени до Георга доносился громкий шёпот сына: "Ты что, папе это не понравится?" Полковник поначалу настороженно приглядывался к приятелю сына, оценивал авантюры, которые придумывает брату, но быстро расслабился. В мальчишке не было гнильцы. Он не подначивал Рика на что-то дурное, просто проявлял обычное детское любопытство и непоседливость, которая оказалась щедро одарён в селенной. Пусть учится на своих ошибках, сказал Георг Клосеву, когда связывался с ним на днях. натворили, получили, извлекли урок. Не извлекли, значит, получится снова. Я не буду их одёргивать, орать и придостегивать это твоё дело, Стёпа, и их копрала. Я продолжу наблюдать и вмешаюсь, если это будет необходимо. Лучше пусть знают, что всегда могут попросить помощи, чем бояться признаться в содеянном. Но сейчас мальчишкам помощь была не нужна. Они прекрасно справлялись с задачей, которую сами себе поставили. Разве что Боб был привлечён к их работе. Он ставил один снежный шар на другой, пока Рик и Егор Каталиновы. Какой любопытный способ уборки двора хмыкнул Георг. Так скоро снега на лужайке вообще не останется. Его прервал контактер, оповестивший, что полковника вызывает его первый помощник из Сатурнопрекса. "Слушаю", сказал он. уже предчувствуя, что его срочно выдернут на службу, и тогда придётся прервать праздник жизни, царивший в его доме, и отправить мальчиков, одного к Стивенсу, другого к Лоссиву. Но Андрея Согорчатько мандра не стал. "Георг, твоим пацанам одобрили разрешение на проход на астродром", сказал майор Ли. "Только что с КПП сообщили, что к ним поступили два разовых пропуска. Действуют только сегодня до 18:00. Так что, если ничем не заняты, то лучше поспешите". Понял, ответил Георг, скоро будем. Полковник отлепился от окна. Он оделся, прихватил удостоверения мальчиков, позволявшие им проходить на территорию академии, и сбежал по лестнице вниз. Кеша, флайдер во двор. Мы уезжаем, приказал командир дворецкому. Слушаюсь, хозяин отозвался Иннокентий, и с аттор вышел во двор. Мальчишки его появления не заметили. Только Боб обернулся и посмотрел на полковника в ожидании приказов, но Георга робот сейчас не интересовал. "Рик, Егор", позвал командир. Мальчики, смеявшиеся над чем-то, его не услышали и сатор гаркнул: "Кадеты, смирно!" И те подчинились, но скорее машинально, чем осознанно. Полгода муштры не прошли и зря, и сознание детей уже начало перестраиваться, быстро реагируя на приказы. И лишь когда мальчики замерли перед полковником по стойке смирно, Рик шмыгнув носом спросил: "Чего, пап?" Георг перевёл взгляд с одного краснощёкого лица на другое и сдержал улыбку. Перед ним стояли кто угодно, только не кадеты. Егор поблескивал побогровившими глазами из-под съехавшей на брови шапки. Шапка Рика наоборот оказалась на затылке, открыв прилипшие к лбу влажные от пота короткие волосы. Оба в снегу с головы до ног, оба смотрят с ожиданием. Но в глазах ясно читается нетерпение и желание продолжить свою забаву. И Саттору, усмехнувшись, покачал головой. Поросята, быстро в дому и привести себя в порядок. Вам одобрили посещение Ленкора? Времени мало, живо! Мальчики переглянулись. Глаза у них вдруг округлились, и кадеты сорвались с места, огласив морозный воздух звонким: "Ура!" Они не заставили себя ждать. Несмотря на зашкаливающие эмоции, сумели быстро умыться, переодеться и выбежать на улицу, где их уже ждал флайдер с полковником на месте водителя. Мальчики уселись на заднее сиденье, и машина покинула двор, оставив Гобу собирать снеговиков из готовых шаров. Правда, Егору и Рику уже не было до них никакого дела. Они горели предвкушением. брата ёрзал в нетерпении. Ему предстояло впервые в жизни попасть на борт настоящего военного корабля. Младшица Тор поглядывал на него с толикой превосходства и снисходительности. Он-то даже как-то управлял свирепом, только вот к истребителям не приближался. Ирик тоже начал ёрзать. Через КПП мальчики проходили затаив дыхание. Дежурный офицер сверил пропуск с удостоверениями сначала одного кадета, затем другого и кивнул. Добро пожаловать на астродром, щеглы. Спасибо, ответил вежливый Рик, а Егор кивнул в ответ, вдруг залился краской смущения и поспешил за полковником, преждесь от широкой улыбки дежурного офицера. Командир дождался, когда оба мальчика поравняются с ним, а затем направился к своему линкору, сейчас дремнувшему среди других кораблей. Рик и Егор вертели головами. Они с восторгом рассматривали космические суда, уже узнавая некоторые из них. "Это корвет 3X, смотри", воскликнул брато, указав на относительно небольшой корабль. "Точно, корвет". "Корвет", подтвердил с улыбкой полковник. "А это?" катер сторожевой службы козырнул своими знаниями Рик. "Верно, сынок", кивнул Георг. "Здесь стоит сторожевое подразделение". А сейчас мы подойдём к большим кораблям. Ух, раздалось до боли знакомое. Только выдохнул это Егор брату. Вот это громадины. Старший сатор потрепал мальчика по голове и спросил Рика: "Найдёшь наш линкор?" Его сын завертел головой, а затем радостно просиял и вытянул руку: "Вон он, пап!" Нет, младший сатор не узнал корабль, на котором прибыл на землю Но сделал то, что было простым и логичным, прочитал название, написанное на борту Линкора. Умница широко улыбнулся командир. Они подошли к свирепому, поднялись по широким металлическим сходням на борт, и по кораблю пронеслось оповещение о прибытии командира. Вахтиный вытянулся перед полковником, приложив раскрытую ладонь к виску. Господин полковник, за время вашего отсутствия происшествий на борту Линкора не случилось, дежурство проходит без замечаний. Вольно ответил Сатор и повёл притихших мальчиков дальше. Это было увлекательное путешествие, за время которого Рик понял, что он почти ничего не видел на свирепом кроме верхней палубы, да и то не полностью. А сегодня младший Сатор заново знакомился с Ленкором. Он шёл, приоткрыв рот, рассматривая всё, что когда-то ускользнуло от его внимания, а рядом шагал Егор. Он вцепился в рукав друга, и глаза его сверкали сочным богрянцем. Я буду служить на таком корабле, выдохнул брато. Обязательно будешь, улыбнулся Андреасли, сопровождавший командира и детей. Но начнёте вы службу не на командном мостике, а вот здесь. Майор повёл рукой жестом фокусника, и перед кадетами открылась дверь в ангар, где стояли истребители серии Пантера. Вот на таких вас скорее всего и будут учить. Они проще всего в управлении, но могут очень многое. Идёмте. Мальчики перешагнули через порог ангара, Георгий и Андреев вошли следом, обменявшись ироничными улыбками. Рик обернулся, взглядом спрашивая разрешение подойти к машинам, и отец кивнул. Идите, мы будем рядом. Егор уже ушёл вперёд, и Рику пришлось его догонять. Они неспешно бродили между машинами, застывшими до времени, когда пилоты сядут в их кабины и активируют управление, чтобы вылететь навстречу вражеским кораблям. Возможно, в последний раз. А пока пантеры спали, безопасные, холодные и манящие своей пугающей силой, скрытые в металлических телах. "Залезайте", сказал Георг, открыв люк одного из истребителей. Тогда уж каждому по машине хмыкнул Ли и открыл люк второй машины. Ух, судорожно вздохнул Егор брату и нырнул в сумрачное нутро при помощи майора. "Смелее, сын!" Улыбнулся Рик-полковник. Мальчик забрался в кабину, сел на кресло и посмотрел на друга. Тот с нескрываемым восторгом водил ладонями по панели управления. "Я буду летать на таком", сказал Егор, "я буду самым быстрым". "Не быстрее меня", ответил Рик. "Посмотрим", азартно ответил брату. "Ага, поглядим", согласился Сатор, и майор лихохотнул. "Ха на врага мальянца" А вечером, когда перевозбуждённые событиями прошедшего дня мальчишки уже сладко сопели в своих кроватях, Георг остановился у двери и некоторое время смотрел то на одного, то на другого. Наверное, он впервые осознал, какое будущее приготовил для своего сына, и командиру стало не по себе. Там будут сражения, и жизнь в них придётся выгрызать зубами. Полковник прикрыл глаза, Несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, а затем прошептал: "Твои боги с тобой, мой мальчик. И твой отец тоже. Всё будет хорошо". Он вышел, прикрыл за собой дверь и направился в свою комнату, изо всех сил стараясь не думать о взрывающихся машинах. В конце концов, впереди были долгие годы обучения, и что будет в итоге, покажет только будущее. Всему своё время, произнёс Георг. Он обернулся, посмотрел на дверь детскую и повторил: "Всему своё время". Книга озвучена на студии Amperfect по заказу издательства Odin's Publishing. Текст читал Игорь Ломакин.